Глава 4 «Легионер может находиться в двух положениях», — говаривал бывало бригадир Дрым. «Войны и подготовки к войне. Бывает еще третье положение. Это положение в гроб. О нем вы узнаете как-нибудь после занятий. Сейчас вас ожидают первые два». Ротмистер Тоот гладил спину лежащего перед ним упыря, вспоминая давние занятия в школе субалтернов. «Ранение — это тоже подготовка к войне», — продолжал тогда бригадир Дрым. «И если вы, хлюпики, умывшись кровью, встанете и снова броситесь в бой, из вас выйдут настоящие легионеры. Нет? Ваше место в хозяйственном обозе». «Сейф! Равняйсь! Смирно!» Верзила Дрым, в своей жизни гордившийся казалось лишь своим мужским естеством и службой в гвардии, вышагивал тогда перед строем новобранцев, держа стек зажатым в кожаной перчатке протеза запястье левой руки. Если что, и заботило его невозможность продолжать службу в боевых частях. Через месяц после выпуска Туота он все же добился отправки на фронт и, как рассказывали геройски, погиб где-то на побережье в бою с хантийцами. Мог ли такой, как Дрым, погибнуть не геройски? Слова первого наставника Туот запомнил на всю жизнь. «Сейчас он еще чувствовал жуткую слабость, но знал, что способен превозмочь ее, потому что нет на свете ничего, что могло бы остановить настоящего гвардейца. Нет ничего, чего не смог бы добиться гвардеец. — Ловко это у тебя получилось, — продолжая беседовать с единственным другом, — сказал ротмистр. — Спасибо, что ослушался меня тогда. Подоспей ты на мгновение раньше, я б себя, может, сейчас не чувствовал, как мешок с дерьмом. А не подоспей вовсе, нам бы с тобой уже не беседовать». «Спасибо тебе, Дрым!» Упырь скосил наговорившего большие внимательные глаза и облизнулся, словно намекая, что спасение спасением, а питония голова послужила неплохим довеском к бобовой похлебке. «Тут видишь, какое дело!» — продолжал Тоот. «Меня в столицу отправляют потом в отпуск, так что не будет меня, долго не будет. Ты пойми верно, я тебя не бросаю». «С собой бы взял, да только как. С базы тебя не вывести Вот если б ты меня по дороге за постами встретил...» «Да как объяснить тебе?» «Умел бы ты говорить...» — ротмистр махнул рукой. «А то вот на всей базе мало у кого мозгов больше, чем у тебя. А что толку?» «Ладно, рожа лохматая. Я сюда прикажу сухой паек положить. Дверь запру, так что через ход ты сюда всегда попадешь». «Ты уж подожди меня, а я постараюсь вернуться побыстрее». Упырь сел, и треугольные уши его поднялись столбиком. «Идет кто-то!» — насторожился Тоот. Дрым недовольно заурчал и полез под кровать. Тоот поднялся, застегнул верхнюю пуговицу кителя и, опираясь на трость, вышел в кабинет. «Господин ротмистр!» На пороге образовался дежуривший в канцелярии писарь Варибобу. «К вам, старшина 114-го отряда Зев с воспитуемым!» «Говорит, вы их вызывали!» «Пусть войдут!» — усаживаясь за стол, скомандовал Тоот. Коренастый рыжебородый воспитуемый Зев, старшина их 114-го отряда, в прежние дни числился одним из известнейших столичных психиатров — Да вот беда, оказался выродком. Втайне даже от самого себя к этому умнику тот испытывал почти дружеское расположение. Хотя уж, конечно, какая может быть дружба между выродком и офицером гвардии? За старшиной в кабинет бесшумно старый гвардейский навык вошел Нил Кросс. «Господин ротмистр, — начал Зеф, — воспитуемый Кросс доставлен в ваше распоряжение». «Вижу, что доставлен», — напуская на лицо деланную суровость, проговорил Туот. «Воспитуемый Кросс назначен ко мне механиком-водителем. Вот приказ о переводе. Выдать ему паёк на неделю и экипировать, как рядового вспомогательного корпуса». «С белой полосой?» — на всякий случай уточнил Зеф. «Конечно, с белой полосой. Он же воспитуемый», — нахмурился ротмистр. «Прошу извинить, не подумал». «А следовало!» — отрезал командир гарнизона. «Воспитуемый Кросс, выйдите!» Бывший вахмистр не замедлил с выполнением команды. «Садитесь, Зеф!» — то ли приказал, то ли попросил ротмистр. «Я хотел у вас спросить...» «Так, между прочим...» «Это касается психиатрии?» «Предположим, что нет. Предположим, что я хочу услышать ваше мнение как разумного человека». Благодарю за высокое мнение о моих способностях, господин Ротмистр. Помнишь того горца, которого ты недавно обнаружил в зоне расчистки? Так точно. Недавно я видел передачу с его ментограммой. Как по мне, больное воображение. Чудовище похлеще тех, что здесь у голубой змеи водятся. Но вот какое дело, у всех существ и предметов в его фантазиях двойная тень. Хотелось бы понять, как такое могло случиться. Зев поднял глаза в потолок. «Конечно», — чуть помедлив начал он, — «можно представить себе такое странное раздвоение личности с едва ли не полным наложением ментальной картины. Человек как бы ощущает себя двумя людьми, идущими неподалеку друг от друга. Поэтому он и видит одно и то же, но под другим углом». Возможно, при этом первая картинка подавляет другую. В таком случае одна из теней должна быть слабее. «Спасибо, Зеф, вы мне очень помогли», радуясь, что нашел объяснение, улыбнулся Тоот. «Но, честно говоря», — продолжал бывший психиатр, «если бы мне в прежние времена пришлось слышать о ком-либо с таким диагнозом, я бы решил, что он лжец». «Почему?» Крайне нетипичный случай, но это, Энц Ротмистер, уже вопросы медицинской практики, которых я не имею права касаться. Верно, тот начал складывать бумаги на столе в стопку, чтобы не смотреть на старшину. Но ведь этот горец тоже весьма нетипичный случай. Ага, и вам так показалось, радуюсь возможности начать беседу, оживился Зев. «Об этих горцах, конечно, мало что известно, но, согласитесь, рисунки, которые он тут демонстрировал, свидетельствуют о высоком развитии того, что называется мелкая моторика». Тот поднял на собеседника суровый взгляд. «Простите, господин Ротмистр, все понял. Когда-то, еще в прежние времена, я бывал в музее изобразительного искусства». Там сейчас галерея преданности. Так вот, я как раз попал на выставку горских мастеров. Картины очень яркие, но, как бы так сказать, простые. Это вообще свойство малоразвитых народов. Игнорирование деталей и любовь к ярким цветовым пятнам. Рисунок же этого мака Сима как раз наоборот, очень точен в деталях. И еще... Зев взволнованно поднялся со стула. Этот, с позволения сказать, горец умеет говорить, и по всему видно, хорошо готовит земляные клубни. — К чему вы ведете? — Господин ротмистр, — почти с превосходством в голосе ответил бывший психиатр, — никто по обе стороны голубой змеи не станет есть земляные клубни. А уж в горах они и подавно не растут. Забавное наблюдение. И кто же, по-вашему, этот тот ухмыльнулся найденыш? Признаться, не могу даже предположить. Старшина запустил пятерню в огненно-рыжую бороду. Он не относится ни к одному известному мне народу, что, как бы я посчитал в прежние времена, невозможно. И еще, у него очень устойчивая психика, хотя в то же время парень явно неадекватен. — Вы говорите загадками, воспитуемый Зеф. — Увы, для меня самого эти загадки без ответа. — Ладно, оставим разговоры. Честное слово, Зеф, мне жаль, что вы... — тот замялся. — Выродок. Лучше бы вам заниматься вашей странной находкой, а не фугасами на территории укрепрайона. — Полностью с вами согласен. Бывший психиатр развел руками и вновь вцепился в бороду. Ладно, старшина. Ротмистр, опираясь на трость, поднялся с места. Разговор окончен. Через полчаса рядовой Кросс должен быть у крыльца блока Гауза.